Я волком бы выгроз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катит любая бумажка. Но эту... По длинному фронту купе и кают, Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбку рта, К другим отношение плевое. Почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским лёвою. Глазами доброго дядю выяв, не переставая кланяться, берут, как будто берут, чаевые паспорт американца. На польской глядят, как в афишу коза. На польской выпяливают глаза в тугой полицейской новости. Откуда, мол, И что это за географические новости? И не повернув головы качан, И чувств никаких изведав, Берут, не моргнув, паспорта датчан И разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом рот Кривило господину, Это господин-чиновник берет Мою краснокожую паспортину. Берет, как бомбу, берет, как ежа, Как бритву острую, Берет, как гремучий в 20 жал Змею двухметрового роста Моргнул многозначущий глаз насильщика, Хоть вещи снесет, задаром вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, Сыщик на жандарма. С каким наслаждением Жандармскую кастой я был бы схлестан и распят За то, что в руках у меня молоткастый, Серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз, бюрократизм, К мандатам почтения нету, Любым чертям с матерями катит, Любая бумажка. Но эту я достаю из широких штанин, дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза!